Глава 16 Кора. Его план не сработает, потому что это самая дурацкая из всех идей Вульфа. Хотя, я думаю, у каждого из парней есть послужной список, состоящий из глупых поступков. Прямо сейчас моя рубашка задрана, мой пистолет заткнут за пояс брюк Аполлона, и я веду себя как пьяная идиотка. Моя помада, вероятно, размазалась после поцелуя с Вульфом, поэтому я притягиваю к себе Аполлона и целую его с силой, которая удивляет нас обоих. Это скорее не поцелуй, а попытка размазать помаду еще больше. Но даже это соприкосновение наших губ заставляет его застонать. План Вульфа заключается в том, что если кто-нибудь спросит «Кто я такая?», Аполлон скажет, что всего лишь пьяная девушка, заблудившаяся после боев, и что он нашел меня в одном из алькувов. Мы весело провели время, а теперь он провожает меня до выхода. Если кто-нибудь укажет нам на часы, Аполлон скажет, что мы всего лишь увлеклись. Я закидываю руку Аполлону на плечи, и мы спускаемся по главной лестнице». Когда мы проходим мимо осколков статую, которую разбил Цербер, я замечаю, что разбитое стекло, из которого состояла граница круга, было сметено, и на полу остался лишь мелкий песок, похожий на пыль. Он прилип к мрамору из-за того, что впитал в себя кровь бойцов. Я стараюсь делать вид, что не обращаю на это внимания и уже подумываю о том, не затащить ли мне на самом деле Аполлона в один из альковов. Олимп прекрасен тем, что в нем можно найти много укромных уголков. Но затем я замечаю в атриуме адского пса, прислонившегося к стене рядом с дверью. Одной рукой он держит сигарету, а другой что-то печатает на своем телефоне, не обращая на нас никакого внимания. Аполлон издает едва слышный вдох, и я сильнее прижимаюсь к нему, пытаясь изобразить пьяную походку. «Нам же было весело», — громко говорю я. «Куда мы направляемся?» «Детка, тебе пора домой. После окончания боев здесь не должно быть посетителей». Я чувствую, как Аполлон сжимает рукой мою талию, Несмотря на то, что он пытается притвориться безразличным, я вижу его насквозь. Он растерян и мечется между счастьем и страданием. Это похоже на уловку 22. Уловка 22 — это парадоксальная ситуация, из которой человек не может вырваться из-за противоречивых правил или ограничений. Этот термин был введен Джозефом Хеллером, Выражение «Уловка-22» стало одним из наиболее известных способов продемонстрировать, насколько сложно выбраться из логической ловушки, образуемой взаимоисключающими правилами. «Он хочет видеть меня рядом, но не хочет подвергать опасности и старается скрыть эти противоречивые чувства». Еще одним очевидным неудобством является записка, которую он написал на первом листе блокнота, и о которой я не только не хочу говорить, но и даже признавать то, что читала ее. Поэтому я не поднимаю эту тему, несмотря на то, что он видел, как я бросила блокнот Вульфу перед нашим уходом». «Что у нас здесь?» Адский гончий убирает свой телефон и выходит вперед, доставая пистолет. «Убери его от моего лица!» Отмахивается от него Аполлон. Ты должен был проверить, не остался ли на Олимпии кто-то из зрителей или участников поединков. Должен был. Напрягается мужчина. Но это не мое лицо, измазанное ее помадой. Думаю, я бы тебя запомнила, красавчик. Хихикую я, и мужчина краснеет. На вид ему около сорока лет. В волосах уже виднеется седина. Он не привлекателен. И к тому же пугает шрамом, спускающимся по шее, будто ему хотели отрубить голову, но он с трудом избежал этой участи. «Что я могу сказать? Мы попробовали друг друга на вкус», — пожимает плечами Аполлон. «Сейчас я посажу ее в машину, и можем закрывать лавочку». «Ты мне приказы отдаешь? напрягается он, и Аполлон замолкает насколько низко опустил его цербер в их иерархии. Мне тут же вспоминается избиение, которому Аполлон подвергся возле здания клуба адских гончих и злость, которую они испытывали к нему, а, возможно, и к Вульфу за то, что те ушли, за то, что они бросили их. Сохранилась ли у них эта злость, когда Аполлон и Вульф попали сюда в этот раз? «А знаешь, что сделало бы это место лучше?» Я отстраняюсь от Аполлона и, пошатываясь, возвращаюсь к лестнице. «Музыка!» — говорю я, и, опустившись на одну из нижних ступенек, принимаюсь гладить разбитое лицо статуи. «Музыка!» — повторяет парень. «Ну да, например, во время боев. Я поднимаю кулаки, делая вид, что боксирую, а потом начинаю напевать. Мы официально достигли отчаянных времен. И, к сожалению, единственная песня, которая приходит мне на ум, это покорившая всех несколько лет назад песня Карди Би. Продолжая сидеть рядом с разбитой головой статуя и боксируя с тенью, я начинаю напевать про мокрые киски и задницы. Аполлон и другая адская гончая смотрят на меня, как на сумасшедшую. Ну да, я сошла с ума, признаю это. Она пьянее, чем я думал. Наконец, говорит мужчина: Уведи ее отсюда. Наконец, до тебя дошло, отвечает Аполлон и, подойдя к лестнице, протягивает мне руки. Я прекращаю бой с тенью и вкладываю свои руки в его, позволяя ему поднять меня на ноги. Пока он провожает меня к выходу, я не перестаю петь и останавливаюсь, лишь когда гигантские двери Олимпа захлопываются за нами. Спасибо. Шепчу я. Кора, мне бы очень хотелось поцеловать тебя прямо сейчас, по-настоящему, говорю я, поворачиваясь к нему лицом. Мне бы тоже этого хотелось, отвечает Аполлон со страданием на лице. Слушай, насчет записки говорю я, слегка прокашлявшись. Тем рассказала мне о ней, но. Сейчас у нас на это нет времени. Бормочет Аполлон, переведя взгляд на землю. Я написал это от отчаяния через неделю после того, как ты пропала. Значит, твои чувства изменились. Морщусь я и отхожу назад. Аполлон следует за мной, а затем оглядывается через плечо. Нынче каждая секунда на счету. И, похоже, мы их теряем. К подъездной дорожке едет машина, освещая фарами темноту. Аполлон достает из-за пояса мой пистолет и протягивает мне, но я тоже прячу его, не зная, что делать дальше. «Ты и должна идти», — говорит он. «Держись скалы, пока не найдешь тем». Я киваю, чувствуя, как учащается мое сердцебиение. Ноги не хотят идти вперед, но я заставляю себя двигаться. Только вот я не успеваю сделать и шага, как Аполлон хватает меня за запястье. «Мои чувства не изменились», — хрипло шепчет он. «Хорошо», — отвечаю я, ощущая, как мои глаза загораются счастьем. Затем я вырываю руку и бегу.